Глава третья. Анжела посмотрела вслед уехавшему Уазику, смерила взглядом амбала, что-то озабоченно говорившего в телефон и одновременно пытавшегося закрыть раскуроченную калитку, вздохнула и пошла домой. «Ну что там?» — спросила Дарья. «Участковый уехал, а этот твой сосед или кто он там? Звонит по телефону». Отмахнулась Анжела и принюхалась. Что, сгорел чайник? Ага, Дарья махнула рукой на мусорное ведро, откуда сиротливо выглядывал металлический носик старенького эмалированного чайника. Так что, чаю не будет? Да вон в кастрюльке закипает уже, ответила Дарья, накрывая на стол. Давайте ужинать. Лично я проголодалась. «Ой, я не знаю», — вздохнула Мила. Еще этот труп?» Дарья достала из шкафа чайные чашки и блюдца, сполоснула и поставила на стол. «Какой труп?» — спросила Анжела, доставая из сумки привезенный с собой пирог с рисом и рыбой. «Следов оволочения нет, а если сам ушел, то это не труп». Дарья с прищуром, глянув на Анжелу, спросила... «Это тебе участковый?» — сказал. «А как ты догадалась?» «По интонации», — усмехнулась Дарья. За окном уже совсем стемнело. Сквозь неплотно закрытые шторы проникал свет уличного фонаря, но он терялся в уютном домашнем освещении. «Знаете что, девушки?» — понизив голос, заговорила Мила. «Я тут подумала, а может, труп смыла водой?» и он лежит теперь где-нибудь под забором и скоро начнет разлагаться. «Вот давайте только за столом не будем про это. Давайте хотя бы поедим спокойно», — осадила Милу Дарья. Мила вздохнула и тревожно посмотрела в сторону окна. «Действительно, странно все это», — поддержала ее Анжела и отхлебнула чай. «Ух, горячий». Она поставила чашку на стол и взялась за пирог. Мила тоже потянулась за своим куском. «Да с чего мы вообще решили, что это труп?» Невольно включаясь в рассуждение подруг, задумчиво произнесла Дарья, помешивая чай. «Прилег человек отдохнуть после тяжелого трудового дня, а потом выспался и ушел». «А чего же он в воде-то лежал?» — с усмешкой спросила Анжела. «Где застала усталость, там и лег, засмеялась Дарья. «А куда он мог уйти?» — спросила Мила. «Там же через забор не перелезешь, а у калитки мы стояли». Мила принялась подозрительно оглядывать комнату, как будто труп каким-то непонятным образом мог оказаться в доме. Анжела невольно тоже глянула на книжную полку, отделяющую кухонную зону от зоны отдыха, на диван, стоявший сразу за книжной полкой, на винтовую лестницу, ведущую на второй этаж, и кресло, уютно устроившееся под лестницей. Нигде ничего подозрительного не было. За столом повисло молчание, усиленное дачной тишиной. Такая тишина бывает только вдали от городской суеты. «И если бы не труп...» «Вот!» — встрепенулась Дарья — я знаю, про что будет наш детектив. Представляете, приезжает героиня на дачу, а там труп. Это так прозаично, скривилась Мила. Вот если бы героиня приехала на море. Плеск волн, золотистый песок, пальмы с кокосами. Ну, понесло, засмеялась Анжела. «Нет, девочки, вы только представьте!» все больше воодушевлялась Мила. «В тени раскидистых пальм стоит оранжевая бунгала с тростниковой крышей». «Оранжевая, потому что главный герой перегрелся на солнце, доедая последнее манго?» спросила Дарья и смачно откусила от пирога. «А я б сейчас поела манго», мечтательно вздохнула Анжела. «Нет, ну правда!» «Давайте, действие нашего романа будет развиваться на морском побережье!» Вдохновенно произнесла Мила и добавила. «Это так романтично! И вообще, детали должны быть яркими, притягательными, выпуклыми!» «Ага, когда больше ничего выпуклого нет!» Подхватила Дарья и многозначительно переглянулась с Анжелой. «Вот только не надо уподобляться нашему незабвенному Эдуарду Валентиновичу!» — возмутилась Мила. «Руководитель нашей студии — самый настоящий сексист. Я вам ответственно заявляю». «Ну, что сексист, мы все это хорошо знаем», — Дарья примирительно подняла руки. Иначе мы бы здесь не сидели и не придумывали бы сюжет, пытаясь доказать, что женщины способны написать интересный детектив. А давайте сделаем прототипом жертвы Эдуарда Валентиновича. Снова воодушевляясь, предложила Мила. О, ну уж нет, возмутилась Анжела. Хотите, чтобы он легко отделался? Грохнули и все? Нужно, чтобы он помучился. Или сел в лужу. «Раскроет преступление у нас частный детектив, а официальное расследование как раз будет вести Эдуард Валентинович». «Ха-ха! Ага!» — засмеялась Дарья. «У Эдуарда Валентиновича с нашим участковым даже интонация одинаковая. А вот частным детективом пусть будет женщина». «Отлично!» — согласилась Анжела. А Мила даже захлопала в ладоши, так понравилась ей эта идея. «Ну вот», — подвела итог Дарья, — «с главными персонажами мы почти определились. Труп на морском побережье. В оранжевом бунгала, напомнила Мила. «Хорошо, пусть будет оранжевая», — согласилась Дарья. «Итак, труп. Честный детектив, женщина, умница и красавица». «Следователь, ведущий официальное расследование, Эдуард Валентинович». «А что делает на побережье возле бунгала следователь с русским именем?» – засмеялась Анжела. «Давайте придумывать имена». «Ну, я бы не сказала, что Эдуард уж такое русское имя, но вы правы». «Переименовать, конечно, надо», – немного поразмыслив, согласилась Дарья. «Джордж Майклович?» – предложила Мила. «Майклович?» – задумчиво протянула Анжела. «Если только это такая фамилия...» «Давайте определимся со страной?» – трезво рассудила Дарья. Анжела с сомнением покачала головой. «Да какая разница, какая страна? Страна – морское побережье. Главное в детективе – преступление». Не преступление, а его раскрытие, поправила ее Дарья.